Рассказывает Мира Тристан. Сегодня услышала новое определение своей работы и себя. У меня уже собирается целая коллекция высказываний, которую можно назвать «Координатор хосписа глазами пациента» и не только. Андрей – пациент, говорит своей маме. «Мама, знакомься, это Мира. Она научила меня пить и курить». А Николай Петрович знакомит своего нового соседа по палате со мной. Когда тебе уже ничего не светит, приходит она. Борис Александрович. Я понял, кто вы. Вы тот человек, который своей заботой или общением, или так, ваша миссия здесь подготовить нас к... подготовить нас, нашу душу, к легкому и спокойному переходу туда. Вот. Вы как телеканал спас. Эмма Сергеевна. Мир, вы для меня как второй батюшка. Поговорите со мной. Я все время смотрю на часы и жду, когда закончится день. Помогите мне, скажите, как быть. Тамара Евгеньевна, жена пациента, поздравляя меня с Днем Медика. Вы, дорогая моя, можете не быть медиком, потому что вы гораздо важнее для больных. Вы сопереживатель. Это про индивидуальный подход и про разность взглядов. Думаю, у коллег тоже найдется в копилке что-то подобное.